Очнулась в полной темноте. Вокруг было так темно, что даже и не поняла сначала, что уже была в сознании. Знала только, что лежала на холодном и жестком, скорее всего, бетонном полу. Пристала, а потом и села. С опаской протянула вперед руку, но ничего не ощутила. Только пустоту. Повела вытянутой рукой в стороны. Тоже ничего. Осторожно начала вставать на ноги. Вполне удалось. При этом стояла в полный рост, и было ощущение, что где-то совсем над головой был низкий потолок. Правильно, поднятая вверх рука, легко Щупала его, не надо было и тянуться. Там ощущались шершавые доски, но они меня интересовали мало. Больше хотела знать, что было у меня впереди. Снова вытянула перед собой руку и сделала шаг. Пальцы коснулись холодного и гладкого. Догадалась, что это была банка. Рядом еще одна. Воображение сработало и нарисовало мне погреб со стеллажами, на которых стояли припасы в стеклянной таре. Перебирая в кромешной тьме руками, перемещалась от стены и к стене, пока не нащупала деревянные ступени, на которых сначала споткнулась и чуть не упала. Потом обнаружила над ними люк. Попыталась приоткрыть, нажав на него двумя ладонями, но ничего не вышло. Он был запер. Пришлось пристроиться на ступени и ждать, что будет дальше. Сколько прошло времени, не знала, но тело от неудобной позы затекло, поэтому очень хотелось, чтобы уже хоть что-нибудь произошло дальше, лишь бы не сидеть вот так скорчившись и в бездействии. А когда над головой загрохотало и заскрежетало, Наоборот, подумалось, что желала бы еще посидеть, так вдруг стало не по себе от предчувствия новых побоев. И они не заставили себя ждать. На свет меня выволокли чуть ли не за волосы. Я старалась быстро подниматься по ступеням за напавшим на меня. Все от того, что не желала остаться совершенно без скальпа. А когда за мной захлопнулась крышка люка, первое, что я почувствовала, так это удар в живот. После него с дыханием была просто беда. Его перехватило. Не чаяла, что возобновится. Получи, сучка. Голос лихого звучал злой, и с хрипом. Он матерился и наносил новые удары. со всего поняла, что избивал меня за своего брата, а не из личных претензий. Легче от этого не было. Даже захотелось немедленно скончаться. Но он вдруг остановился. Пока с тебя хватит. А сейчас поедем на квартиру. И ты мне немного поможешь. За тобой еще есть долг. Ты же не считала, что я оставлю тебя в покое после всего, что ты сделала? Вставай, давай!» Он ревком поднял меня с пола и поставил на ноги. Тут я смогла заметить, что в помещении, похожем на комнату в частном доме, мы были с ним не одни. У стены напротив сидел еще мужик с заросшей бородой по самые глаза. Он поднялся со стула и первым вышел в темный коридор. «Садись ты за руль», — сказал ему льхой. «Я с ней на заднее сиденье. Ехать ты знаешь куда». «Думаешь, стоит рисковать без подготовки?» «Какой? Без подготовки, все проверено. Хозяин в командировке еще с неделю будет. Если бы не эта сучка, мы бы все провернули еще три недели назад». Меня пихнули в «Жигули», сели сами, и мы покатели. За окном серебрилась полная луна. Проселочная дорога освещалась только ею и фарами автомобиля. Ехали достаточно долго. Потом впереди показались огни небольшого города. Там улицы освещались фонарями, но в невысоких жилых домах, этажей в пять, не больше, света не было. Может быть, только в отдельных редких окнах. Из этого я сделала вывод, что час был глухой, предрассветный. «Приехали. Вылезай», — двинул лихой мне в бок. «И давай без шуток. Ты сама знаешь, что мне только в радость будет тебя порешить». Слово «порешить» произвело на меня впечатление. Я вдруг поняла, что близок мой конец. Не вернуться мне было в родной город и не учить больше детей. Не верила я, что история кончится для меня добром. Не отпустил бы он меня, и в этом была уверена. Чувствовала всем своим существом, что Люхой от меня надумал избавиться, даже если и выполнила бы все его приказы. Мы прошли через двор спящего дома. Вошли в подъезд. Хоть на нем и был кодовый замок, но эти люди знали шифр. Стали подниматься по лестнице на последний этаж. Мне казалось, что от наших шагов шел страшный гул. Такая тишина там стояла. Сердце замирало от фантазии, что одна из дверей, которые мы проходили, могла вдруг открыться. и Вдруг бы из нее вышло мое спасение. Но тут же возникала и другая мысль, что кто бы ни вышел, ничего хорошего не вышло бы, ведь тогда опасность стала бы грозить и этому бедолаге. И все же очень хотелось верить, что все могло закончиться иначе, чем моей безвременной кончиной. Оказавшись на площадке пятого этажа, на несколько секунд задержались возле хлипкой металлической лестницы на чердак. Лихой кимнул бородатому на навесной замок, и тот полез под самый потолок. Для этого субъекта, как оказалось, было делом двух минут открыть на возможность оказаться на чердаке. И мы, не задерживаясь, последовали следом за ним. Пробираясь в темноте, даже мне приходилось пригибать голову под низкими кровельными балками, а еще надо было смотреть под ноги, чтобы не переломать их в кучах мусора, скопившихся подозревала за долгие годы, и теперь гуса, покрытые слоем пыли и голубиного помета. Не мудрено, что каждый из нас хоть раз, но споткнулся. Только я это делала молча, а мои спутники с нее матом. «Не надо было очень не напрягаться, чтобы сообразить, что мы направлялись к окну, которое должно было вывести нас на саму крышу. Именно там и оказались, протиснувшись согнутыми через створку, давно лишенную стекла, с торчащими только в самых углах зубчатыми осколками». Мы с бородачом пролезли без потерь, а вот люхой, мужчина крупный и нервный, задел за стекло и порвал штанину, о чем мы немедленно и услышали. Он так матерился, что я подумала, будто не обошлось там не только дыркой в ткани. Наверное, еще и расторапался, так ему и надо было. Что стало, сучка? А ну давай, доставай снаряжение. То, что называло он меня не иначе, как сучкой, привыкнуть успела и сразу поняла, что обращался ко мне. Вот только не могла взять в толк, какое такое снаряжение должна была достать и откуда. Но удар его ноги мне в пах ускорил сообразительность. Глаза моментально нашли спортивную сумку, а руки так к ней потянулись, желая предотвратить новые побои. И очень тянуться мне не пришлось, и согнутой та от боли позы была совсем с ней рядом. Открыла молнию и распахнула, чтобы увидеть содержимое. «Что копаешься?» До самого утра решила тянуть. Новый удар, теперь по спине в области поясницы, повалил меня на железную крышу. Сразу распрямиться и подняться не получилось. Только через некоторое время смогла встать на четвереньки, но боковым зрением отметила, как борода сам достал какие-то веревки и кожаные ремни. «Вставай!» — сказал он мне вполне ровным голосом, не то что его усатый друг. «Встань сюда, и я тебя упакую». Сердиться и его у меня желания не было, как, впрочем, и обвязываться веревками, подозревая, что за этим последует. При этом я решила быть разумной и поспешила оказаться на ногах, придав максимально вертикальное положение своему многострадальному телу. Мне это удалось довольно быстро, но старания мои оценены не были. «А теперь, Милка, ты скоренько спустишься на балкон, влезешь в форточку и, пройдя к входной двери, откроешь ее нам». И говорил-то он вполне ласково, только не было понятно, зачем понадобилось бить меня в висок. От его удара в глазах на миг потемнело, и я чуть снова не оказалась на четвереньках, так меня качнуло. «Тихо, ты убьешь эту сучку, она нам еще сгодится. Хочет пожить, пусть пошевеливается». «Слышала, он дело говорит, лезь давай». «Я не смогу!» – у меня получилось чуть пискнуть. «Для своего хахаля могла, и для нас можешь!» «Для Славки?» – так он не заставлял вот так с веревкой лезть. «Славку не поминай теперь! Этот дурак с тебя пыль сдувал! И чем ты ему отплатила?» «То-то же! Лезь и быстро!» «Я правда не смогу!» – в моем голосе прибавилась решимость и стоять на своем. «Не умею я! Не стану!» Новый удар Лихова отбросил меня к самому краю крыши. «Господи, я вам правду говорю, где не по силам сделать это!» «Чушь, про беременность оставь для своего Сашки! Только не такой он дурак, чтобы тебе верить! И вообще, не стал бы он всю эту ерунду допускать! К чему ему заморочки с брюхатой бабой? Ты ему такой без надобности. «Хватит болтовни лихой. Давай, кидай ее за борт. Это кошка. Только и понимает, что села. Как только в ушах у нее ветер засвистит сейчас, сразу все сможет и приземлиться на балконе на все четыре лапы». «И то верно. Сигай давай, и без дури там. Мы тебя всегда достать сможем. Не вывернешься». При этих словах он протянул руку и толкнул меня в грудь. Не устояв, начала клониться назад, чувствуя спиной и всем существом, как там разворачивается бездна. Ощущение полета мне было уже знакомо. Не успела забыть, как недавно летела с платформы. Только теперь расстояние до пола на балконе было значительнее а поверхность приземления жестче. Маринка, должно быть, знала приемы, как очутиться на нем без потерь. Но я была не она. Поэтому полетела вниз отвесно, только интуитивно схватившись в последний момент за веревку, попавшую под руку. Это меня, возможно, и спасло. Рывок, кувырок в воздухе, резкая боль в порезанных ладонях, и я стояла на собственных ногах на чужом балконе. Ступням было горячо, колени дрожали, но согнулась я от боли в руках. Ах, ах, курчила жалкие гримасы, часто дышала и трясла пораненными конечностями, с которых за парапет балкона упало несколько капель моей крови. Хотелось заголосить на всю округу, но тут и жила веревка, что тянулась от меня на крышу. Она дернулась, натянулась и стала тащить меня вверх. Я почувствовала, как ноги отрываются от пола, и в страхе ухватилась за нее, хоть до этого и думала, что больше ни за что не смогу работать руками. «Ай, ай, ай, ай!» «Заткнись, сучка! Нет, ты видел? Эта зараза чуть не утянула меня вниз. Как тебе? Вот дрянь! Если вы не закрепились...» «Заткнитесь оба, что чтобы вас столько шума наделали!» «Да, я ее сейчас достану, она у меня сейчас...» Веревка продолжала поднимать меня вверх, и в следующий момент я поняла, что мой рассерженный враг задумал. Он наметил стянуть меня с балкона и подвесить над землей, а дальше кто его знал. Только мне его затея не пришлась по душе. Я изловчилась и зацепилась ступнями за металлический парапет. Страх и желание выжить предались сил, и теперь никому не удалось бы оторвать меня от металлических прутьев Отпустили хуй веревку, и я бы, наверное, осталась висеть на балконе и держась за него ногами. «Прекрати ты, придурок! Нашел время сводить счеты, а ты, Милка, лезь быстро в форточку, не то я сам к тебе спущусь сейчас, и засуну в нее, или... да еще могу иначе достать тебя!» Все это борода произносила сквозь стиснутые зубы, шипя как мерзкий змей, при этом еще свесился с крыши, придерживаясь за ту же веревку, что тянулась к моей талии и в тот момент значительно опустила меня навстречу с полом. Мне уже и голос его не нравился, а ему еще вздумалось продемонстрировать мне ножичек, большой такой и зловеще поблескивающий в свете начавших меркнуть звезд. «Не упрямься, милка. Поверь мне на слово, что умею с ним хорошо управляться. Вот метну его сейчас, и ты у нас так и останешься на этом балконе, прикула приколотая к двери вроде сушеной стрекозы. Соглашайся быстрее». Они там успели немного и сдержанно, чтобы не разбудить соседей и погоготать. Мне же оставалось только радоваться тому, что ноги снова коснулись пола. «Ну, долго еще ждать. Поверь, выхода у тебя нет. Если убьешь, кто же откроет дверь?» Я тянула время, но все равно не могла придумать ничего дельного, как выбраться из этой передряги. «Так от тебя все равно пользы нет. Что тебя оставлять живых? А дверь мы без тебя откроем. Только не хотели замок повреждать». «Ладно», — уговорил. «Убери нож. Я сейчас». Подняла руки вверх, как если бы сдавалась, и повернулась лицом к злополучной форточке. Она и правда оказалась открытой. А вот ведь... Какой беззаботный хозяин был у этой квартиры. Закрой он ее перед отъездом в свою командировку. Не сидела бы я сейчас здесь в большом горе и печали. Но делать было нечего, надо было лезть. Обтерла руки о футболку и взгромоздилась на окно. Оно не было высоким, поэтому мне не пришлось тянуться, чтобы заглянуть в форточку. Моего роста вполне хватало. Просунула в нее голову и смогла увидеть комнату сквозь тюлевую занавеску, одевшуюся мне на нос. Он как раз угодил в одну из дырочек в кружеве, повертел глазами, головой смогла пристреляться к проему и пришла к выводу, что легко смогу в нем поместиться. Дело было за малым. Закинуть каким-то образом форточку мое нетренированное, да и избитое тело. А еще следовало решить, что просунуть туда сначала. Голову? А может, ногу? Никак не получалось определиться. А все потому, что разумом понимала, что лезть надо было головой вперед, а не ногами. Иначе могла застрять. Но душа никак не принимала этот вариант. Все потому, что было страшно. Очень моя голова уже была на тот момент ушиблена, могла не пережить новых повреждений. Проще говоря, боялась необратимых процессов, связанных с сотрясениями головы. Станешь так чего доброго, овощем себя не помнящим, не приведи Господи. Но времени было мало, дольше тянуть совсем не представлялось возможным. Вот и веревка Натальи снова затрепыхалась, вводя меня в новый озноб. Я тяжко вздохнула и полезла в узкое отверстие, кряхтя и постановая. Больше всего переживала за голову, а она-то как раз и не подвела, проскользнула как по маслу. Но без огорчений никак не обошлось. Сначала меня расстроило плечо, но с ним разобралась. Потом возникли сложности с правой рукой, и только напоследок застряли бедра. Они меня напугали определенно, но зато не дали сразу опуститься головой на подоконник. Так получилось, что мое лицо приближалось к нему поэтапно, то есть я успела себя подготовить к этой встрече вполне благополучно. Как хорошо, что местный жилец не приветствовал цветочные горшки на подоконнике. Эта мысль была первой, когда смогла, наконец, очутиться в комнате. Представляя, что бы здесь творилось сейчас, окажись он любителем зеленых насаждений в квартире. Дальше у окна мне делать стало нечего. Развернулась и осмотрелась первым в глаза бросился письменный стол. Особенно впечатлил ножик, лежащий на его полировной поверхности. Скорее всего, его предназначение было разрезание бумаги, например, вскрытие почтовых конвертов. Может быть, у него имелось название, вроде «Кортика» или «Стилета». Этого знать не могла, но вид он имел очень внушительный. Может быть, поэтому мои руки так к нему и потянулись. Схватив его, принялась перить веревку. Зачем, не знала. Скорее всего, не могла никак смириться с неволей, но освободиться было дело мне легким. Веревка не поддавалась, а тут еще за нее снова стали тянуть и дергать. первый момент от неожиданности нож при рывке чуть не вырвался из моих рук и кольнул меня в запястье. Но я попыток разрезать веревку не оставила и принялась пилить ее с удвоенной скоростью и рвением. Только все казалось напрасным. Сил у меня не хватало. Победила веревка и тот мерзавец, что принялся силой притягивать меня снова к окну. Ударившись спиной о подоконник, Высунула форточку руку и помахала ею в воздухе, давая этим сигнал, что вспомнила свою задачу открыть дверь. Веревка поникла, то есть я снова могла перемещаться в глубину квартиры. Теперь у меня возникла новая идея. Я решила найти телефон и позвонить с него в полицию. Вот заявлю им, что насильники держат в неволе и заставляют делать гнусные поступки, меня тогда освободят, а моих врагов посадят за решетку, где им и было самое место». Мысль показалась стоящей, и я устремилась на ее осуществление. В кабинете именно так окрестела комнату с письменным столом. Телефона, правда, не обнаружила. Но я не отчаивалась. Потянула за веревку, чтобы не сдерживала моих движений, и прошла в коридор. Там меня поджидала радость. На тумбочке в углу входной двери смогла рассмотреть аппарат. Плохо, что он был совсем рядом с дверью, за которой уже мог быть один из моих врагов. А может, что и оба успели потянуться, потому что веревка сделалась совсем вялой, как если бы ее бросили. Поэтому, сняв трубку и набрав номер полиции, Когда услыхала голос, постаралась отвечать как можно тише, чуть ли не шепотом. На том конце провода не очень этому обрадовались и стали просить, чтобы говорила громче. Так получилось, что я вообще девушку-диспетчера ничем не смогла порадовать. Оказалось, что внятно изложить не только суть проблемы не получилось, но еще не знала ни улицы, где находилась, ни номера дома и квартиры. И так вышло, что до моих личных данных у нас не дело не дошло вовсе. Диспетчер разгневалась на меня, отчитала за хулиганство и пригрозила наказанием, если немедленно не положу трубку. Пришлось подчиниться. А в дверь уже скреблись плохие парни. Надо было на что-то решаться. Если открыла бы, то остановилась соучастницей какого-то преступления. И еще непонятно было, как вся история могла для меня закончиться. Если не открывать, то один из тех двоих, что ждали меня сейчас за дверью, все равно вскроет замок, и тогда конец истории, наоборот, становится понятным. Причем моментально. Я решила, что, пожалуй, еще помочусь. Поэтому повернулась к входной двери и открыла замок. «Ну, стерва!» Дверь распахнулась так стремительно, что чуть не спела меня с места. В тот же момент на меня налетел лихой и схватил за горло. Сжал его сильно, при этом еще и тряс мое худосочное тело, как видно, собираясь вытрясти из него душу. «Сдеваешься, да?» «Нет!» Даже это короткое слово далось с трудом. «Как же нет!» «Когда да!» «Мерзкая ты баба!» Хоть моя голова и болталась из стороны в сторону, но успела заметить, что борода, не теряя времени, рванул в кабинет и принялся лазить по ящикам стола. Что он искал и нашел ли, осталось мне неведомо, но уже через несколько минут показался на пороге в коридор, дал сигнал своему подельнику, и мы покинули эту квартиру. Они вышли сами, в темпе топая ногами, я же шла под их конвоем. Увлекаемая по ступеням их крепкими хватками под руки, висла между ними и перебирала ногами просто так, по привычке, потому что все равно не касалось ими ничего, только воздух поломутило.